А какой она была папочка? Ну, он рассеянно глядел сад. Она была во многом такая же, как ты, Фрэнни. В ней была смешинка. Мы часто ездили в Бостон поболеть за Ред Сокс и выпить пиво. Мама пила пиво? Ну да, пила. А потом оставшуюся часть игры проводила в женском туалете. и выходила оттуда, проклиная меня за то, что по моей вине она пропустила самую интересную часть матча, хотя на самом-то деле это она постоянно упрашивала меня, сходи в буфет за пивом. Фрэнни попыталась представить себе свою мать с кружкой пива в руке, когда она смотрит на отца и смеется, как девчонка на свидании. Но у нее ничего не получилось. Она никогда не скандалила, сказал он смущенно. Мы с ней ходили к доктору, чтобы выяснить, кто из нас не в порядке. Доктор сказал, что никаких отклонений нет. Потом в шестидесятом появился на свет твой брат Фред. Она любила этого мальчишку до смерти. Фред, так ведь звали ее отца, ты знаешь? У нее был выкидыш в шестидесят пятом. И мы оба решили, что с детьми покончено. Потом ты появилась на свет в 69 на месяц раньше, чем нужно. Но, в общем, все было в порядке. И я полюбил тебя до смерти У каждого из нас было по ребенку, но она своего потеряла. Он замолчал, погрузившись в размышления. Фред умер в 1973 году. Ему было 13, Фрэнни. «Тебе четыре». Человек, сбивший Фреда, был пьян. За ним был долгий список дорожных нарушений. Фред прожил семь дней. «Я думаю, что аборт — слишком мягкое словечко для этой операции», — сказал Питер Голдсмит. «Он медленно выговаривал каждое слово, словно оно причиняло ему боль. Я думаю...» что это то убийство простое и откровенное. Прости, что я говорю так, что я так не сгибаем, упрям. Я же говорил тебе, что я уже стар. — Ты совсем не стар, папочка, — пробормотала она. — Нет, я стар, я стар, — сказал он резко. ведь его неожиданно стал совсем убитым. Я старик, который пытается дать совет молодой дочери, а это, как если бы обезьяна пыталась научить медведя, как вести себя за столом. Пьяный водитель убил моего сына 17 лет назад, и моя жена так от этого никогда и не оправилась. Я всегда рассматриваю вопрос аборта «Думая о Фреде». «И я не могу смотреть на это с другой точки зрения. Точно так же, как ты не могла избавиться от смешинки на поэтическом вечере, френни Я просто вижу перед собой Фреда. Он был весь исковеркан внутри. У него не было никакого шанса. Жизнь дешево стоит. А аборт делает ее еще дешевле. То, что мы делаем... И то, что мы думаем, эти вещи так часто основываются на произвольных суждениях. Я просто не могу перешагнуть через себя. У меня словно кирпич застрял в глотке. В вестуке любой справедливой логики лежит что-то иррациональное. Вера. Что-то я совсем запутался, Да. Я не хочу делать аборт, — сказала она спокойно, по своим собственным причинам. Что это за причины? Ребенок — это часть меня, — сказала она, слегка подняв подбородок. Ты откажешься от него, Фрэнни? Я не знаю. «Но ты хочешь этого?» «Нет. Я хочу оставить его с собой».